Даже у Шидзуку лицо стало мрачнее. Как боец, который полагался больше на ловкость, чем на силу, оно лучше всего подходило для сражений с этими пчелами. И действительно. Ее без ритма помогало ей с легкостью рубить пчел. Однако настоящий ужас этих монстров лежал в их числе. Хотя Шидзуку легко могла доливать их один на один, ей не хватало способности, чтобы уничтожать одновременно большие скопления, и в связи с этим они сняли ее назад. Это зрение того, что Шидзуку и загоняют в угол, заставило Куки стать опрометчивым, и он понес его одиночку на толпу монстров. «Моя воля — это меч! Свет, услышь мой зов растерзай моих врагов! Лезвие Света!» Белый свет закружился вокруг меча Куки после чего растворился в его оружии и протянулся на полных 2 метра от кончика его лезвия. С мечом, трансформировавшимся в двуручный меч, Куки развернулся по кругу. Свет следовал позади, пока он поворачивался, и разрубил группу пчелотвари, окружающей его. Однако цена этой временной победы была высока. Он рванул в гущу монстров, и применение такой атаки оставило его широко открыто. Оставшиеся монстры кинулись на него один за другим. «Что вас?» Попытался Куки отступить назад, но пчелотвари навалились на него. Их манди было громко клацали, пока они пытались укусить его своими жалами. К счастью, броня Куки защищала его, и острия безвредно соскальзывали. После тяжелой борьбы Куки смог понасадить на меч монстров, поваливших его кучей, и освободиться. Однако оставшиеся пчелотвари не собирались давать ему время встать на ноги. Еще одна группа навалилась на него, намереваясь продолжить прижимать его к земле. Куки! Йоу! Не было у него времени заверять Шизуку, что все в порядке. Вместо этого он припал на колено и с могучим ревом взмахнул мечом. К сожалению, больше он сделать не мог. Одна из пчелотварей проскочила под ударом и прицелилась ему на спину. Она близко поднесла свою морду и попытался укусить Куки за шею. <клышко> Резко ворвало слова Куки. Однако, прежде чем тварь успела его убить, красный луч пролетел мимо, начисто снося ей голову. У Куки не было времени обдумывать происходящее. Шея все еще жгла, и он поспешил сорвать всех оставшихся пчелотварей, прицепившихся к нему. Пусть он едва избежал смерти в этот раз, но их ситуация была плачевной. Еще несколько сотен пчелотварей присоединился к уже сражавшейся группе. Лицо Куки напряглось, их группа полностью одолевали. В этот самый миг он услышал спокойный голос рядом с ухом. «Не шевелись, Аминагава. А?» Два красных вспышек заполнил воздух. Казалось, словно метеоритный дождь внезапно пролетел мимо них. Через несколько мгновений глухие взрывы прозвучали неподалеку. После каждого из взрывов еще шесть лучей света проносились мимо. Было похоже, словно пчела тварь и полчища алых копий. Каждый луч света безошибочно пронзал монстры и всех за ним. Это был один из навыков в Ганката Хаджиме – сверхбыстрая стрельба. Он стрелял настолько быстро, что каждый залп из шести пуль сопровождал звук только одного выстрела. Кроме того, он идеально подстраивал угол выстрелов, так что временами пули сталкивались друг с другом, рикошетили так, чтобы еще поразить монстров с идеальной точностью. Впрочем, это оказалось еще одним навыком ганката Хаджами — многогранной стрельбой. Для наблюдавшего это выглядело так, словно монстры самовольно прыгали под пули. Естественно, после каждой перезарядки была небольшая пауза, но поскольку он телепортировал пули прямо над барабаном и перезаряжал его быстрым вращением, это занимало доли секунды. К тому же донер и шляк всегда нацеливались в разных направлениях и отстреливали разных врагов. Его мастерство обращения с огнестрельным оружием было практически богоподобно. Меньше чем через 10 секунд сотни монстров слегли замертво, Куки и остальные шараши наблюдали, как Хаджами обыденно зачехлил донер со шлягом и подошел к останкам челотварей. Осмотрев их какое-то время, он произнес громоподобное заявление. М -м -м, «Похоже, я многого не получу от их поедания». Нагумакун, ты намерен съесть эти создания? Ты серьезно?» От шока вышла из задумчивости Шидзуко. Она схватилась за рот и отошла от него на несколько шагов. «Я вам не говорил?» Если я съедаю монстра сильнее меня, то могу овладеть его особой магией. О, но не пытайтесь делать этого сами. Вы просто помрете. Единственным способом пережить поедание плоти монстра, это было иметь на руках легендарную амброзию и силу воли сохранить рассудок после того, как испытаешь на себе уничтожение и воссоздание тела сотни раз. Сейчас запас амброзии у хаджами почти полностью иссяк, и магия восстановления не излечивала ранения, а возвращала к предыдущему состоянию, так что была бесполезна в данном случае. Сильнейших лечебных заклинаний Каори, может быть, могло быть достаточно, чтобы отведать монстров и выжить, но все же было вполне возможно, что она не успеет регенерировать тело до того, как оно окажется уже полностью уничтожено, в связи с чем Хаджими не рекомендовал этого. Для кого-то вроде Хаджими, у которого тело уже трансформировалось, обычных лечебных заклинаний было достаточно, чтобы позволять ему выживать после поедания мяса монстров. «Не беспокойся, мы не собираемся, но чем больше я слышу о тебе, тем безумнее это звучит». Пробобнила Шидзуку со смятением на лице. Хотя на Хаджиме можно было положиться, то, как он получил силу, звучало настолько болезненно, что Шидзуку не могла заставить себя порадоваться данному факту. Если на то пошло, она чувствовала к нему больше жалости, чем трепета перед ним. Хаджиме просто пожал плечами. В этот раз вопрос ему задала Сузу. Как и Шидзука она выглядела испытывающей отвращение. Ну тогда почему ты не съешь этого? В смысле, я рада, что нам не придется смотреть на то, как ты готовишь эту мерзкую штуку? Но все же...» Как я и сказал, монстр должен быть сильнее меня. Эти ребята слишком слабы, чтобы получить хоть что-нибудь от них. Понятно. Значит, эти монстры лишь мелкая рыбешка для тебя на Гамакон. Теперь я поняла. Сузу, я понимаю, что ты чувствуешь. Но, пожалуйста, вернись к нам. Не сходи сама лишь из-за такого. Вздохнула Шид и привела Сузу обратно в чувство. Куки глядел на труп, разбросанные на земле, и джал ладони в кулаки. Эти монстры почти убили всех их троих, а Хаджими в одиночку уничтожил их словно ничто. Нравилось ему это или нет, он был вынужден признать разницу в силе между ними. Хотя он сохранял невозмутимый вид, внутри его сердце было заполнено отрицательными эмоциями. Хаджими заметил, что Куки просто стоит на месте. Я вернулся к нему. Ами Что? Пока что просто сфокусируйся на поиске своего друга. Можешь беспокоиться обо всем после того, как сделаешь все возможное. Тебе не нужно мне этого говорить. Я и так это знаю. Хотя его голос был резок, Куки все же как следует прислушался к совету Хачами. Устал вздохнув, он взял себя в руки и подумал над тем, куда мог деваться Рютара. Понаблюдав за ним несколько секунд, Ханджиби потряс головой и повернулся обратно к монстрам. Он уже мог догадаться о том, что только что пробежало в уме Куки. Зависть к его силе и смесь из чувств неполноценности и нетерпения. Все чувства, что когда-то, чувствовал он сам. Было довольно иронично, что Куки, тот парень, который имел все, испытывал подобное именно к Хаджами. Благодаря своему характеру Хаджами смог в прошлом преодолеть подобные эмоции. Но он не имел ни малейшего представления, сможет ли Куки, который никогда не испытывал чувство неполноценности по отношению к другим, так же легко преодолеть себя. «Что ж, думаю, это не мое дело», — решил Хаджами просто проигнорировать ситуацию Куки. К тому же то, что он сказал Куки сфокусироваться на Рютаро, уже говорило, что он куда более учтив к нему, чем обычно. Для монстра из бездны даже легкая внимательность была прогрессом. «Хачми-сан, я разобралась с монстрами впереди!» «Здесь тоже все готово!» Шея Каори, которые отправились уничтожать оставшихся монстров в округе, вернулись с победой. «Отлично, тогда выдвигаемся. Ю и позаботиться о себе, а все же хотел бы найти их как можно скорее. Насчет Сокогами? Ну, что будет, то будет». «Ам, um, ты не думаешь, что тебе стоит проявлять чуть больше беспокойства за Рютара? Я понимаю, почему ты больше беспокоишься насчет своих подружек. Но все же...» Сказала Шидзаку Хаджими с непростым видом на лице, тогда как Куки сердито глядел на него. Но они больше ничего не сказали, и группа отправилась на поиски пропавших соратников. После еще примерно двух часов ходьбы весь лес внезапно окрасился красным. Воздух задрожал, земля затряслась, и огромные столпы адского пламени начали поглощать лес. Землетрясения следовали одно за другим, это действительно было похоже на конец света. Крики, которые Хаджами и остальные слышали вдали, похожи были другими монстрами этого леса, сгорающими насмерть. Их крики были смесью ужаса и паники. В то же самое время... «Получите, ублюдки!» «Сгори весь чертов лес!» Владельцем разносившегося сурового голоса, разумеется, был именно Хаджими. Да, потому что он проводил ковровую бомбардировку леса. Он бежал отстреливал ракеты из арканов с обеих рук. Что-то явно заставило его сорваться. «Эм, Хаджими-сан, ты не думаешь, что уже достаточно?» «Ага, Хаджими-кун, я уверена, что все монстры уже мертвы». Шия и Каори робко попытались остановить его, наблюдая, как он выпускает сотни ракет, и использует кросбицы, чтобы сбросить полные боекомплексы кассетных бомб. Хаджи повернулся к ним. Хм? Э, ничего, ничего. Прости, что беспокоило Как только они увидели его налившиеся кровью глаза, они обе тут же отступили. А, мне страшно. что за шизу? Останови его. Ты просишь слишком многого, Сузу. Я еще хочу пожить. К тому же я не могу винить его за то, что он разозлился. Суза пряталась за Шизуку со слезами на глазах. В ответ Шизуку лишь вздохнула и похлопала Сузу по голове для успокоения. Она оглянулась через плечо и видела, что Куки все еще стоит на четверенниках на земле, схватившись руками за глаза. «Мои глаза! что тебе на аккуму, За что это, черт возьми, было?» В данный момент он напоминал одного полковника, который потерял зрение под конец одной из серий. Кстати, тем, кто тнул его в глаза, был хаджими. Почему же Хаджими почти ослепил Куки и начал сжигать лес? Ответ связан с похожими на обезьянок монстрами, которых он встретил несколькими минутами ранее. Они были вооружены каменными ножами с дубинками, использовали свою невероятную ловкость, чтобы прыгать между деревьями, кружа вокруг Куки, Сузу и Шизуку. Как и пчелоподобные твари, они были неровни хаджами и остальным, так что они с легкостью расправлялись с любыми монстрами. Достаточно глупыми, чтобы атаковать их. Оставшихся монстров отпугнуло это, и они сменили тактику. К сожалению, это их недоразвитый интеллект стал причиной их уничтожения. В попытке перехитрить трио Хаджами остальных, они сделали самый глупый выбор. Их уникальной магией было то же самое, что ржавых слизней, которых Хаджами убил до этого. Мимикрия. И они обладали теми же самыми воспоминаниями Хаджами соратников, как и эти слизни. Со своим... Ограниченным пониманием они решили трансформироваться в человека, который, как они считали, больше всего потрясет разом Хаджими, в Юе. Один из них превратился в избитую, растрепанную Юю, а остальные обезьяны вытащили эту поделку на глаза Хаджими. Как и с резняками, внешность Юи была в точности, как он настоящий. Но, конечно же, Хаджими все еще смог отличить, всего лишь заглянув, что притащенное имя Юи была не настоящая. Впрочем, несмотря на это, сделанное ими даже с поддельной Юи было не тем, что Хаджими мог простить. Ни за что. Сначала он воспользовался сверхухожим шагом, чтобы подбежать куки и ослепить его. Поскольку поддельная Юи выглядела как настоящая, он не хотел позволять другим парням видеть ее в такой разорванной, откровенной одежде. В этот момент Хаджими уже был готов сорваться, но обезьяны на этом не остановились. Вместо этого они поглумились и начали избивать поддельную Юю дубинками. В этот самый миг она посмотрела на Хаджими и взмолилась. «Спаси меня, Хаджими!» Когда были произнесены эти слова, все присутствующие услышали звук, как трещит его самообладание. Последовавшее было побоищем, которое все сейчас наблюдали. Насколько тщательное уничтожение, что это выглядело концом света. Все на целых 500 метров вокруг Хаджими было сожжено дотла, а сгоревшие трупы обезьян усилили землю. Пожарище было настолько большим, что зацепило также остальных монстров, живущих в лесу. Несмотря на то, что он полностью сорвался, Хаджими все еще был аккуратен, чтобы убедиться в том, что настоящий Юитио или Рутара не оказались в радиусе поражения его бомб. Он поддерживал несколько вороноподобных Орнисов рядом с собой, чтобы обследовать окружающую территорию. Однако комбинация из того, что он был окружен адским пламенем и воронами, заставляла его выглядеть как настоящего владыку демонов. Все все еще текли из глаз героя, так что единственными, кто мог остановить его, были две верные прислужницы владыки демонов, Ши и Каори. Не сдавайтесь, вы единственные, кто может сейчас остановить нагумакуна Макуна. Но Ши цыку это не так просто. Хватит ныть, послушайте, если сдадите сейчас, то весь лиц сгорит дотла. Но же выше голову, вы сможете это, девчонки? Помните, нет никого сильнее влюбленной девушки. Попыталась устроить Шизуку зажигательную речь. На самом деле она просто не хотела сама останавливать Хаджими, так что пыталась подбить на это их. Видя, насколько отчаянно выглядит Шизуку, Каори и Ши обменялись взглядами. Они решительно кивнули друг другу и прыгнули на Хаджими, в тот же миг, как увидели, что он перезаряжает арканы. Они схватили его под руки и обратились к его чувствам. хаджими этого достаточно! Не надо больше!» права, Хаджимикун, кун ты должен немного успокоиться!» Хаджими повернулся к ним, недовольно хмурясь. Его лицо напоминало раздраженного члена Якудзе. Тем не менее, эти двое уже долго путешествовали вместе с Хаджими. Они продолжали ласково убеждать его прекратить бойню, и постепенно он начал успокаиваться. «Ладно, я понял. Думаю, для начала хватит и этого». Пожал Хаджими плечами и отозвал обратно своих разбитцев. Он поместил их вместе с Орнисами и Арканами обратно в сокровищницу. Ши, Каори и Шидзуку вздохнули с облегчением. Прошу прощения, что так завелся. Все нормально. Я тоже очень разозлилась, так что могу понять. Ага, эти обезьяны просто худшие. Но думаю, мне стоило ожидать подобного от лабиринта. Криво улыбнулся хажами, пока две девушки качали головами. Они тоже оказались затронутыми поддельной юи Все трое размеренно болтали еще некоторое время. Выженный лес все еще тлел на их фоне. Шидзука осторожно подошла к группе и произнесла. Нагомо-кун, если ты уже успокоился, не мог бы ты вылечить глаза Куки? «О, oh, точно. Я почти забыл». Повернулся Хаджими Куки, у которого все еще текли слезы. Величайший герой Тортуса в данный момент выглядел довольно жалко. Хаджими жестом обратился к Аори, которая кивнула, и применил целебную магию на Куки. «Я помню это ощущение. Меня лечит? Ах, я снова могу видеть свет!» Расслабилось выражение Куки, когда он был объят светом. Поскольку он находился на коленях и глазел на небо, он выглядел прямо как священник, которому было дано божественное откровение. Как только его глаза полностью восстановились, он зыркнул на источник его боли. Его разъяренное выражение рушило его естественную красоту. Нагома что ты можешь сказать свое оправдание?» Старался Куки за всех сил оставаться спокойным, но его тело дрожало от гнева. Он сам был близок к тому, чтобы сорваться. Появилась поддельная Юве, едва ответы. У меня не было другого выбора, кроме как убить всех остальных парней поблизости. Но поскольку я не хотел убивать себя Аминагава, я остановился на том, чтобы ослепить тебя. Вот тебе объяснение. «Черт два, это объяснение!» Объяснение Хаджими ни капли не уменьшило ярость Куки, и потому он, крича на него, ударил мечом по воздуху. «Послушай, минагава признаюсь, мне, наверное, стоило сдерживаться сильнее, но я никак не мог позволить другому парню видеть свою девушку такой. Ты должен признать, твое ослепление было единственным выходом». Кончаю говорить это так, словно это просто здравая логика. Я тут некоторое время думал, что ты раздавил мне глаза. Кроме того, мы все знаем, что она была поделкой. Одно дело, если бы это был настоящий человек. Но я не могу поверить, что ты поступил так всего лишь из-за поделки. Глупец. Твое зрение ничего не стоит в сравнении со спасением, даже поддельный Юэ от позора. Это словно сравнивать камешек и алмаз. Мое зрение нечем чем камешек! Ринулся Куки на Хаджиме, но Шидзаку схватила его и удержала на месте. Как бы то ни было. «Должно будет легче осматривать окрестности, когда они настолько усеяны деревьями». Проигнорировал Хаджими Куки и снова начал идти. Его беззаботные отношение бесконечно бесило Куки, но Шидзаку и Сузу смогли его успокоить. И Куки и Хаджими часто надо было, чтобы их останавливали девушки, окружающие их. Впрочем, Хаджими не был особенно счастлив быть в этом одинаковом с Куки. Хм? Прежде чем они далеко ушли, Хаджими почувствовал, как что-то приближается прямо к ним. Чем бы это ни было, оно было одним и двигалось не быстрее бега трусцой. И судя по мане, которую ощущал Хаджими, оно также не было особо сильным. А задача, но он повернулся к лесу. Ши тоже это почувствовала. Ее кроличьи уши наклонились в направлении деревьев. Из реакции Хаджими и Ши, Куки с остальными смогли понять, что нечто приближается и быстро встали на изготовку. «Что на этот раз?» – пробобнил Куки. Слабо пошелестел листвой, гоблин выбежал, расстоя из-за деревьев. У него была темно-зеленая кожа, перекошенное отвратительное лицо и маленькое тело, как у ребенка. Еще на нем были надеты лишь рваные тряпки. Заметив хаджами с остальными, гоблин издал перепуганное «гия». После остановился, как вкопанный, и устоялся на хаджами. Из-за того, как от природы выглядело его лицо, казалось, словно он злобно зыркал. Или, по крайней мере, так посчитал Куки. «Ты не пройдешь!» Коки все еще мало поспособствовал в сражениях, и понимание этого сделало его нетерпеливым. Его желание быть хоть немного полезным подстегнуло его действовать, не раздумывая над происходящим. Он бомчался к Гоблину с мечом на готовье. И все же, несмотря на угрозу его жизни, Гоблин оставался на месте. На деле он не выглядел ни потрясенным, ни агрессивным. Он просто стоял на месте, слепо устаившись на хаджами. Коки подметил это странное поведение, но не испытывал никакого намерения проявлять жалость к монстру лабиринта. Не желая снижать бдительность ни на секунду, он обрушил меч изо всех сил. За секунды до того, как его сияющий меч разрубил Гоблина пополам. «Какого хрена ты творишь, болван? А?» Хаджи мерванул вперед и сбыл Куки в сторону ударом ногой с разворота. Куки прокричал и отлетел с такой силы, словно в него въехал грузовик. Он пролетел через несколько кустов и вскрылся из виду. Сперва ему ткнули в глаза. Теперь это. Шэйзуко и Сузу были вполне логично шокированы. Они накинулись на Хаджи и начали его отчитывать. «Эй, «Ты хоть понимаешь, что творишь? Это было совершенно неуместно. Куки в этот раз просто пытался бить монстра». «Ага, он вообще в порядке. Похоже, что ты отправил его в полет действительно далеко». Даже Ши и Каори были озадачены тем, почему Хаджими в этот раз так поступил. Однако Хаджими проигнорировал Шидзуку с остальными и сфокусировал все свое внимание на гоблине. Девушки, которые из-за смятения напрочь забыли про гоблина, тоже подоставали свое оружие и зыркнули на него. В этот момент Куки примчался обратно на поляну, где они находились. Судя по виду, он не был невредим, хотя Пинок Хаджими выглядел впечатляюще, он как следует сдерживался. Однако это не меняло того факта, что Хаджими второй раз атаковал собственного союзника, и, откровенно говоря, Куки выглядел готовым выпотрошить Хаджими. «Нагума, какого черта ты творишь? Это не то же самое, что в прошлый раз, так что тебе лучше иметь чертовски хорошее объяснение за то, что встал не на пути, И ты окончательно съехал с катушек и защищаешь монстров?» «Это не монстр». Коки настолько оторопел, что замолчал, и снова подозрительно уставился на Гоблина. Это было всем объяснением, которое дал Хаджими, когда присел перед маленьким созданием. Коки с остальными широко раскрыли глаза от удивления. Шия была единственной, кто додался о том, что пробегало в уме Хаджими. «Не может быть!» — пробубнила она. Хаджими взглянул Гоблину в глаза и радостно улыбнулся, начав говорить в чрезмерно ласковой манере. «Это же ты, да, Юи? «Я...» «Чего?» Невероятное заявление Хаджими ошеломило Куки с его друзьями. Однако Хаджими взял гоблина за руку без каких-либо колебаний и прошептал: Это ты знал, это ты! Гоблин улыбнулся и ответил писклявым голосом. Ня -ха. um, Хаджими Сан, ты уверен, что это Все, что я вижу, это монстр. Ага, э -э, по мне, это тоже просто монстр. Это правда Юи. Ши и Каори сомнением устались на гоблина. Гинга! Завопил гоблин, явно пытаясь что-то донести Его плечи поникли, когда он осознал, что может издавать только нечелернозденные звуки. Однако Хаджими понимал Юи настолько глубоком уровне, что даже вопли гоблина были ему понятны. Хм? Хм. Значит, по сути, сразу после того, как тебя телепортировали, ты уже так выглядела. Мя, мама! Значит, твое тело было трансформировано в нечто иное. Мя! Понятно. Значит, также же пропала вся твоя экипировка. И когда ты услышала взрывы, то подумала, что это могу быть я. Что ж, ты не ошибалась. И все же... Ты не можешь применить никакой магии? Но насколько я могу понять, по крайней мере, ты не трансформируешься еще больше. Все будет в порядке. Это наверняка тоже часть испытания. Если бы не сделали это невозможно для прохождения с самого начала, это не было бы испытанием. Не так ли? «Ага. Нас так же не хватает силы с и Кагами. Наверное, они были трансформированы, как и ты. Во что, я не знаю. Но не беспокойся, Юи. Все-таки мы уже кое-что довыяснили выяснили Как бы невероятно это ни выглядело, Хаджими свободно разговаривал с гоблином Юи. Куки молча наблюдали с остальными. И спустя время, все еще улыбаясь, Хаджими повернулся и заговорил с ними. «Вы слышали, ребята? Еще, Каори, не могла бы ты попробовать применить на ней магию восстановления? «Па-па-па-па-па-па! По -по -по -по -по -по -по -по Стой, постой, постой, постой, постой! Чего?» «Что-то тут не так, Нагамакун. Это все совершенно непонятно». Притормози на секундочку, Нагамакун. Я вообще не догоняю, что тут происходит». И Куки Шидзуко и Сузу вклинились одновременно. Хаджимия задачи на них глянул, словно не мог понять, чему тут было так удивляться. Шесть с другой стороны пробубнила. Надо! Да -да, я должна была догадаться, что нечто подобное произойдет». С выражением смиренной улыбки на лице. Тем временем Каори просто пробовнила с далеким видом. «Это слишком странно». «Ты разве не думаешь, что это странно? Как бы очень странно. Как ты смог так легко понять ее?» «О чем ты говоришь? Она нормально разговаривает». «Все, что я слышу, это я и Гуга. Это вообще может считаться языком. Как ты смог понять, что она говорит? Ну, твое понимание языка стало еще лучше? Или что?» Продолжили Шидзуку и Сузу наседать на хаджиме. Его способность понимать гоблина была настолько непостижима для них, что у них произошла перегрузка мозга. Хаджиме неловко почесал щеку, не способный дать им полноценного объяснения. Думая, просто чувствую, что она говорит. Ну, или нечто подобное. Типа того, что я могу понять, что она говорит, глядя ей в глаза. «Что ж, вы действительно часто теряетесь во взгляде друг друга». Может быть, вы просто провели за этим столько времени, что теперь можете общаться одним лишь взглядом. Но знаешь, это все равно странно. Разве не нормально быть способным на такой с тем, кого любишь? Нет, не нормально, Хаджимикун. Даже если ты так считаешь, я уверена, что это не так. Что мне делать? Становление кем-то особенным для Хаджимикуна становится все труднее и труднее. Стал голос Каори нехарактерно печальным. Она не могла представить того, когда достигнет уровня Юи. Дорога впереди становилась неопределенной. Теперь понимая ситуацию, гнев куки расселся. Постой, нагума! Как ты вообще смог понять, что это она? Тот факт, что ты остановил меня, означает, что ты понял это с самого начала, не так ли? Ну чего, разве это не очевидно? От этих слов все присутствующие одновременно устало вздохнули. Теперь уже было несложно догадаться. Ходим повернулся обратно к гоблина Ю и продолжил говорить: Я никогда не спутаю Юю только лишь из-за того, что ее внешность слегка изменилась. Вот и все на этом. Ааа! нет но...» Пришел монотонный ответ. Нет. Остальные уже устали от этого разговора. Это, наверное, был первый и последний раз, когда Куки и Шия были на одной волне. А также первый и последний раз, когда кто-либо видел гоблина таким улыбающимся. Как бы то ни было, Каори, попытайся применить на ней маги восстановления. «Ага... ладно, Юэ, я начинаю. Совершенство...» Палился белый свет на Юи. Поскольку магия восстановления была древней магией, теоретически не было ничего, что не могло быть восстановлено ее силой. Ню. <сёк> Почему она не работает? Давайте я еще раз попробую. Совершенство! Однако Юи так и осталась гоблином. Заклинание Каори сработало должным образом. Свет, окруживший Юи, планомерное снижение маны Каори было доказательством этому. И все же Юи оставалось без изменений. Почему не работает? Прошептала задача на Нокаори. Гомя. Паникла Юи. Ши с остальными обеспокоенно на нее посмотрели. Хаджими сложил руки на груди. И, погрузившись в размышление, потирал лоб. Должно быть, было логическое объяснение тому, что здесь происходит. Ей потянул Хаджими за рукав и взглянул на него с обеспокоенным видом. Впрочем, поскольку она все еще была гоблином, это скорее выглядело так, словно она злобно зыркает. Заметив это, Хаджими вырвался из задумчивости. И ободряюще улыбнулся. «Все будет в порядке, Йоя. Как и говорил до этого, это, скорее всего, не ловушка. И поскольку все это является испытанием и не станут пытаться устранить на самого начало, то должен быть какой-то способ вернуть тебя в нормальное состояние». Голос Хаджами был настолько наполнен уверенностью, что и с остальными девушками улыбнулись. Предполагаю, что магия восстановления работает по той причине, что превратившая тебя в гоблина было другой формой древней магии. Магический круг, по-видимому, обладал чем-то встроенным в него. Сколько нам необходимо магия восстановления, чтобы попасть сюда, создать лабиринт учел то, что мы сможем использовать ее, так что он не стал бы создавать испытания, которые легко преодолеть при помощи нее. Рассказал Хаджиме остальным про свои размышления, и они кивнули в согласие. Другими словами, если продолжим двигаться вперед, то обязательно найдем способ вернуть тебя в нормальное состояние. <мя> именно, здесь не чего волноваться. О, точно, почти забыл. Попробуй воспользоваться этим, Юэ. <мя> Хаджиме вручил ей сережку с драгоценным камнем. Трансформация в гоблина лишила ее возможности применять магию, но казалось, что она все так же вполне может манипулировать маной. Это означало, что она должна быть способна использовать артефакты. Ее влила ману в данную ей серьгу, которая была камнем телепатии, и, наконец, озвучила свои мысли. Хаджиме, ты меня слышишь? сказался исходящим отовсюду и ниоткуда одновременно, прямо как у Тио, когда та была в форме дракона. Они разделились не так уж и давно. Но Хаджиме все равно казалось, что прошли века с того момента, когда он слышал голос Юи, так что это заставило его лицо смягчиться. И он улыбнулся. Коки с остальными до сих пор оставались легким недоверием, подозрением. Но теперь, когда услышали голос Юи, у них не было другого выбора, кроме как признать. Гоблин перед ними действительно был Юи. «Ясно и четко, Юи. Дерьмово, что тебя трансформировали, но я рад, что ты в порядке». «Я знала, что ты узнаешь меня». «Конечно же. Сколько времени, по-твоему, я глядел на тебя?» «Ммм, mm, но я все равно счастлива. Люблю тебя, Хаджимя». Улыбка Хаджиме стала еще шире. Он был напряжен с того самого момента, как узнал про пропажу Юи. Но теперь, наконец, расслабился. Человек и Гоблин устались друг на друга в глаза с такой страстью, которую не демонстрировала ни одна пара человека и Гоблина. Оказалось, что даже когда Юи была Гоблином, Хаджиме был более чем готов заигрывать с ней. Со временем глаза всех остальных присутствующих остекленили. Спустя некоторое время Каори потеряла терпение и громко прокашляла, чтобы привлечь внимание Хаджиме. <coughs> можем мы уже идти? Еще, Юэ, я рада, что ты в порядке Каори, mm -hmm. прости, что Хаджиме любит меня больше, даже когда я выгляжу так». «Ты нарываешься на драку, потому что звучит это именно так!» Как бы они ни выглядели, Юэ все еще была Юэ. И если ее голоса было недостаточно, чтобы убедить Каори, то этого дерзкого поведения было точно достаточно. Обещаю, я верну тебя в нормальное состояние, исан несмотря ни на что. Так что до тех пор просто положись во всем на меня. Mm, спасибо, Ашея. На момент я не могу сражаться, так что буду рассчитывать на тебя. Изменились гоблинские черты лица Юи в улыбку. Она должна была выглядеть гротескно, но знание о том, что внутри была Юи, сделали ее вид очаровательным. Куки подошел и заговорил извиняющимся тоном. «Юэй-сан, простите, что атаковал вас. Я не знала, что это вы, и почти убил вас». Он все в порядке. Кроме того, я верю в то, что ты не вредил бы мне». «Постой, это значит...» «Потому что я знаю, что Хаджими остановил бы тебя». «Понятно». Тут же расселись надежды Куки. Он просто рассмеялся и поплелся в сторону. Джизаку устало на него глянула, гадая, почему он вообще хоть на секунду подумал, что ее и может быть им заинтересована. «Теперь нам надо найти лишь Тио Сакагами». Если они в таком же состоянии, что и Юэ, тогда, пожалуй, нам стоит поспешить. Если они тоже превратились в монстров, было сомнительно, что другие монстры нападут на них. Однако они все же были бессильно посреди лабиринта, что никак нельзя было посчитать хорошим обстоятельством. После сказанного Хаджими, остальные еще раз собрались с волей. Они стояли позади выжженную часть леса и продолжили поиски. Через 10 минут они кое-что заметили. Хаджими-сан, даже я могу сказать, что это должно быть Юистан. А, а, это должно быть она. <связь> «Никто другой так себя не уйдет!» «Похоже, мы все в этом согласны!» Хаджими холодно уставился на зрелище перед собой, словно он смотрел на кучу мусора. Шидзаку и Сузу с другой стороны смотрели с отвращением, тогда как Куки находил это настолько омерзительным, что не мог даже взглянуть. «Гуни! <связь> Хаджими с остальными оказались перед группой гоблинов. Толпа набросилась на одного из своих и бежал с на его избивала. Однако они выглядели больше намеренными издеваться над Гоблином, чем действительно убивать его. И действительно, Гоблин, на которого накинулись, не имел ни одной значимой раны. Будь это все, Хаджиме бы просто решил, что это внутренний распри, издевательство и еще что-то. Она наслаждается этим. Да. <свы> гоблин, делающий такое лицо, это просто неправильно. Это нужно было бы зацензурить, будь это аниме. Нагма, я признаю поражение. Ты намного более понимающий парень, чем я. Прошу, не говори это в такой форме, Аминагава. Ты заставляешь это звучать так, словно я действительно признаю извращенность. По правде говоря, я просто сдался пытаться излечить ее. Как метка подметил в начале Шидзуку, терзаемый гоблин имел на лице выражение экстаза. Единственный человек, который выглядел бы так из-за изменения, была извращенная дракоша, входящая в их группу. Тио, ты действительно... Простите, ребята, слишком поздно спасать ее. Это ужасно стыдно, но мы должны будем отпустить ее. Печально покачал головой Хаджи и развернулся обратно. Ю и с остальными последовали его примеру без колебаний. Даже Коки, который обычно прокричал бы, ты собираешься бросить собственного соратника или что-нибудь в таком духе, продолжал молчать. Он все еще не мог заставить себя глянуть на Тио. Наконец заметила извращенная гоблинша присутствие здесь своих соратников. Она выползла из-под кучи гоблинов и пополчалась хаджами на четвереньках, все еще с выражением истинного упоения на лице. Она выглядела скорее как таракан, чем как гоблин. И даже такие же гоблины, как она, отпрянулись отвращением. Приблизилась к гоблин Тио группе и радостно кинулась на хаджами. Она перешла от вида таракана к тому, как выглядела Люпин во время нарколюпина. Хотя ее гоблинскую речь было невозможно понять, Хаджими предположил, что наговорил нечто вроде «Хозяин, я так по тебе скучала». Так что, естественно, ответ Хаджиме был невероятно прямолинейным. «Отвали от меня, извращенка!» Ответил он безжалостным оперкотом своей искусственной рукой. Прозвучал угрожающий хруст. И тео прокрутилось в воздухе четыре раза, прежде чем влететь в густые кусты позади. Что неудивительно, она продолжала улыбаться даже тогда, когда Хаджими ударил ее. Она мертва? Заглянула гоблин Юи в кусты и обнаружила Тио, неподвижно лежащую на земле. Юи подобрала ветку и потыкала в Тио несколько раз. Та слегка дернулась, зачем через несколько секунд она подскочила вверх и обонялась на ноги, как ни в чем не бывало. Оказалось, что даже заклинания лабиринта не могут излечить извращенность Тио. Ня -ня. Хотя Хаджими не мог понять гоблинскую речь Тио так же, как у Юи, было легко догадаться, о чем пыталась сказать Тио. В конце концов, то, как она кричала вместе с тем фактом, что она краснела, схватившись за щеки, говорила куда больше, чем могли, любые слова. К тому же она украдко поглядывала на Хаджими. Теперь это уже просто богохульство какое-то. Потянулся Хаджими к Донеру. С некоторой неохотой Ше остановил его. Прежде чем Хаджими смог сделать что-либо еще, Каори поспешила вручить Тио телепатический камень. О, камень телепатии. Теперь ты можешь слышать меня, хозяин. Огромное спасибо за то, что поприветствовал меня таким изумительным оверкотом Значит, в этом тиле ты настолько же крепкая, если б ты только померла. М -м, как безжалостно. Прошу, оскорби меня еще. А -а -а, как и ожидалось, я не могу достичь пика экстаза, покуда это не ты хозяин. Твоя верная служанка вернулась. Не сдерживайся, от всей души оскорбляю унижай это отвратительное создание. Для нее превращение в гоблина было просто еще одним фетишем, которым можно насладиться. В каком-то смысле Хаджиме был прав. Действительно, было поздно спасать Тио. Тио бросилась под ноги Хаджиме и прокричала «Свари меня или запеки, как пожелаешь!». Однако Хаджиме проигнорировал ее и прикончил группу гоблинов, избивавшую ее. Как только закончил, он молча пошел дальше. Остальные члены группы тоже не испытывали желания разговаривать с Тио, как что она последовала за ним. «Игра в становление? Ох, хозяин, ты такая душка! Постойте, вы действительно намерены оставить меня! Подождите, я не могу так быстро идти! У меня все еще кружится голова твоего предыдущего удара!» Разносились малю быть над лесом, однако никто не остановился ради нее. Длинные похожие на хлыстые ветки, атаковали группу. Острые, как бритва листья, носились по воздуху. Орехи и семена обстреливали всех. Корни вылезли с земли, с острыми, как копья, концами. Каждая такая была достаточно сильной, чтобы убить. Монстр, с которым в данный момент сражалась группа, был практически точно таким же, как монстр дерева, с которым они сталкивались в великом лабиринте Оркуса. Оказалось, что он называется Триантом. Однако Триант, с которым они столкнулись сейчас, был намного крупнее того, с которым они бились в Оркусе. Он был не меньше 10 метров в ширину и 30 метров в высоту. В данный момент единственными участвующими в сражении были Куки Шидзу Кусузу и какое-то агроподобное создание. Ура! Испустил Огр первобытный рев и ударил Патрианту своим кулаком размером с валун. Этим ограм, очевидно, был рютара Во время поиска вхажами с остальными нашли пару Огров, которые схлестнулись в дуэль насмерть. Понаблюдав за ними какое-то время, они пришли к осознанию, что один из ограф был Рютаро. Боевое искусство в стиле карате, использованные им, помогли легко отличить его от настоящего Огра. Это и тот факт, что он предпочел принять вызов Огра вместо того, чтобы убежать, убедили всех, что это был Рютара. Только он вел себя так, простодушно. Кроме того, он был в настолько плохом состоянии, что, найдя у него хоть немного позже, он мог действительно умереть. Только благодаря тому, что Куки прыгнул вперед и вмешался, Рютара не размажили череп. Как только другой Огр был побежден, Шицуку прочитала Рютара длинную лекцию о его опрометчивости. Это было поразительное зрелище. Незбитый Огр сидел по струнке и повесил голову перед маленькой девочкой. Все это событие было настолько нереалистично, что Сузу взорвалась смехом. После того, как они успешно воссоединились с Огром Рютара, Хаджими и все остальные продолжили поиски. Спустя некоторое время они обнаружили большое дерево, растущее рядом с алтарем. Когда они приблизились, дерево ожило и начало атаковать всех подряд, что привело к текущей ситуации. Судя по силе Трианта и обнаруженному им месту, это, вероятнее всего, был босс данного уровня. Если группа хотела продвинуться на следующий уровень, им необходимо было одолеть его. Куки с остальными приняли на себя это испытание потому, что он хотел доказать, что может быть полезен. Однако из-за того, насколько сильным был их враг, Каори оказывал им лечение задних рядов. Он ударяет, словно грузовик! Просвистела по воздуху ветка, настолько же толстая, как ствол обычного дерева, и направилась прямо к Куки. Он заблокировал ее своим мечом, но села удара заставила его простонать от боли. Шидзуку не могла помочь, поскольку была по уши занята сбиванием прилетающих сюрикенов-листьев. Сузу приходилось использовать весь свой арсенал барьеров, чтобы поддерживать группу в безопасности, тогда как Коки отчаянно пытался найти возможность для удара. «Да, это бесполезно. До тех пор, пока Кавари рядом, мы не выдохнемся. Однако...» Выпускала Шидзук ударные волны одно за другой, снося все листья и ветки, подбирающиеся близко. Но она стиснула зубы, осознав, что не сможет добиться чего-либо большего. Теперь, когда они испытали все на своей шкуре, они осознали, насколько яростным может быть лабиринт. Хаджими был прав, говоря, что не помрут, если попытаются самостоятельно покорить один из таких. Шицуко понимал, что без помощи Хаджими они бы давно погибли. Уверенность, которую они набрали за время в Великом Лабиринте Оркуса, была разорвана на куски. Шицуко взвешивал варианты, после чего прокричал свой план. коки используй священную ярость!» «Я не смогу, распев слишком долгий!» «Не беспокойся, мы защитим тебя! Доверься нам!» Коки колебался, согласиться или нет, с планом Шидзуко. Триант, встреченный ими, был куда сильнее монстров, которых Демоница привела с собой. Только благодаря поддержке Каори они еще не были уничтожены. Но даже при наличии ее помощи мгновение потери концентрации могло их погубить. Ни один человек здравого умения не оставит себя беззащитным перед лицом такого противника. Однако также было верным и то, что их текущей стратегии не хватало огневой мощи, чтобы одолеть Трианта. Таким темпом они обязательно потерпят поражение. К тому же! Вспомнил Куки о воссоединении Хаджими и Юи, о том, насколько абсолютно было их доверие друг другу. Несмотря на то, что Юи была в форме гоблина, хаджи мгновенно узнал ее. Юи тоже обладал абсолютной верой в то, что Хаджими остановит Куки, не дав убить ее. Прямо говоря, он немного завидовал их непоколебимой верности друг другу. Эта зависть была тем, что привело к окончательному решению Куки. В конце концов, он тоже доверял своим соратникам. Это был его шанс доказать, что Хузы настолько же сильны, как у Хаджими. «Ладно!» «Рассчитываю на вас, ребята!» «Ага, положись на нас! Рютара, Сузу, укрепить оборону!» «Есть!» «Принято!» Куки поднял свой меч высоко вверх и прекратил двигаться. Поскольку он полностью концентрировался на применении священной ярости, он был беззащитен. Триан не собирался упускать такой возможности. Он атаковал Куки ветками со всех сторон, обрушив ураган листьев сверху и выпустив залп орехов спереди. «Отвергни всю злобу, и достанет это святой землей отрицающий проход врагов твоих! Освещённая земля!» Готова была Сузу к нападению, подняла сильнейший свой барьер в защиту от него. Трещины появились на куполе, принимая шквал атак Трианта.